Глава тринадцатая. «Вы хотите, чтобы я уехала?» — растерянно спросила я, вцепившись в дверные косяки, чтобы малодушно не сбежать прямо сейчас. «Это было бы весьма прозорливо с твоей стороны, Триса», — криво усмехнулся Талис. «Этот город весьма небезопасен для тебя, как минимум, потому что здесь есть я. А в скором времени станет еще опаснее». «Если бы вы представляли для меня опасность...» Не стали бы предупреждать об этом. Осторожно произнесла я и шагнула в гостиную. Ну, в самом деле, он же откровенно запугивает меня. Очевидно, что добивается того, чтобы не только ушла, но и вовсе паритер покинула. А с ним самим творится что-то непонятное. Выглядит так, будто болен или изможден. А еще вчера был бодрым и веселым. Да, тут ты права. Сейчас я не опасен. — устало кивнул лорд Энери. — Так зачем ты пришла, Триса? Я прошла к дивану, села и закусила губу, обдумывая, как сформулировать вопрос. Он стоял у камина и терпеливо ждал. В итоге, так и не придумав ничего лучше, спросила прямо. — Какая опасность грозит городу? Вскочила и, расхаживая по гостиной и нервно размахивая руками скороговоркой. Я помню ваши слова, когда свиток... В общем, тут явно творится что-то плохое. Если у вас есть враги, которые могут напасть на Паритер, горожан нужно предупредить, как-то подготовиться, сделать хоть что-нибудь. — Не мельтеши сядь, пожалуйста, — попросил дракон. Я села, выдохнула и в ожидании уставилась на него. — Начнем с того, что это не твоя проблема. Немного подумав, проговорил Талис. — Не хмурься, так и есть. «Я не виню тебя, Триса. Ты не знала о последствиях, когда подсунула мне дарственную. Ты вообще ничего не знала, и частично вина за это лежит на мне. Стоило хотя бы намекнуть». Я кивнула. «Все так и есть. Но мне нужно было услышать это от него, потому что виноватой я себя все равно чувствовала. Что касается города, тут ты точно ничего сделать не сможешь. Я сам должен с этим разобраться». И предупреждать жителей нельзя, а паника только усугубит ситуацию, — продолжил дракон. Я опять кивнула. В принципе, он прав, но только если знает, как защитить город, который уже принадлежит ему. Но раз уж ты решила остаться и не собираешься бежать, то можешь помочь мне, Триса Манор, с улыбкой произнес лорд Энери. «Чем — Чем? — с готовностью ответила я. — Все просто, — ответил он предложение насчет работы секретаря остается в силе но с небольшими поправками и вот тут я почувствовала что есть какой-то подвох с какими прищурилась наблюдая за тем как дракон обходит кресло приближается и встает напротив меня ты уволишься из мэрии и станешь моим посредником в общении с руководством города оплата будет соответствующая проговорил дракон сложив руки на груди Совсем не то, чего я ожидала. Расходится с моими планами, но если так нужно для того, чтобы уладить эту ситуацию, вполне допустимо. Главное, чтобы Паритер был в безопасности, а уж жалование официального представителя фактического владельца города явно не оставит меня голодной. Это все? Спросила на всякий случай, хотя уже была готова согласиться. Нет, еще один момент. Покачал головой лорд Энери. Какой? «Ты будешь жить здесь, в моем доме». «Что?»